Глава 15. Вампир. Артем, к чему такая спешка? Алис размахивала руками и хотела понять, почему Артем собирает вещи, но на его лице при этом нет той веселой улыбки. Он словно напуган. Парень прекрасно понимал, с кем им нужно иметь дело, и в этом случае лучше просто уйти, убежать прочь, чтобы больше никогда не слышать и не видеть. В разуме снова и снова вспоминались алые глаза, как и завистливый смех из пучин мрака. Селина тем временем ждала у двери, наблюдая за происходящим. «Я больше никогда не буду иметь с этими тварями никаких дел. Довольно. Мне одного раза по горло хватило». Артем уверенно захлопнул чемодан и сложил новые вещи, что были подарены бароном «Переодевайтесь, и мы уходим». Артем пошел к выходу, но Элизабет с собой перегородила ему проход. Ее глаза требовали объяснений, на что парень нахмурился, намекая всем видам выполнять его приказ без лишних вопросов. «Ты боишься упырей? Серьезно?» «Нет, дорогая моя, я боюсь тех, кто их делает». «Вампиров?» — усмехнулась кошка. «Бред! Эти твари не появлялись на юге уже много столетий!» «Небось, они уже повымирали все?» «Поддерживаю», — согласно кивнула Элизабет. «Это маг крови. Только они могут обратить человека в упыря, заразив его кровь скверной». «Маг крови?» — вспомнил про магию и ее элементы Артем. «То есть маг воды. Но только этот умеет делать манипуляции с кровью?» «Да», — ответили в унисон девушки. Артём встал у окна в задумчивости, вспоминая те жуткие странные звуки, как кто-то пил, словно пожирая. Только одни твари так делают. И Артём однозначно не хотел иметь с такими никаких дел. Да и более того, вымерли ли вампиры? В это он точно не поверил. Ибо если с ним случилось то же самое, что в его родном мире, то дела плохи. Очень плохи. Артем хотел как можно скорее уехать прочь, И пусть сами разбираются с этими адскими тварями». В дверь незаметно и тихо, словно утренний луч света, проник Жанкон. Он закрыл за собой дверь и с серьезным лицом устремил взгляд на Артема. «Видимо, отец послал не до сына, ведь они сражались против волка. Его он точно должен послушать». И только сын барона открыл рот, как Артем резко завопил. «Заткнись! Закрой рот!» я ни при каких условиях не буду выполнять приказы твоего отца и становиться его песиком. Нет, не-а. Что с тобой? Он непонимающе уставился на Артема. Стоящая возле двери Селина развеяла вопрос Жанкона. Артём думает, что это был вампир. Вампир? А они разве не вымерли? Я ему то же самое говорю. Надела маску снежной королевы Элис. Артём сделал Жан Кон шаг к парню. Отец заплатит вам 300 золотых, и это довольно-таки хорошая цена. Вам лишь нужно убить нарушителя, затем езжайте куда хотите. Да и к тому же, посмотри на ситуацию сам. Ты охотник, а если наладишь отношения с отцом, то станешь для нас в какой-то степени защитником. Заказы будут присылаться только тебе, и все будут ждать твой ответ. Артем лицезрел закат кровавый, как глаза той твари. Это пугало его, будто природа предзнаменовала что-то, предупреждала. Все сказанные слова Жанкона успешно прошли мимо ушей, ибо в его голове шел усиленный мыслительный анализ. Предположение. Если вампир начнет действовать через три дня, то стоит ускакать как можно дальше, чтобы обращенные упыри не напали на соседнее поселение, где они могут находиться. «Ну что, ты согласен?» – спросил сын барона. «Помощи не ждите», – повернулся ко всем Артем. В его глазах блестела абсолютная серьезность. «Но дам вам совет. Отдайте вампиру то, чего он желает, и тогда целее будете». «Да нет в нашем мире больше вампиров», – утомленно закатила глаза Селина. «Ну что ж, кошка Селина Жанкон, скажите мне». «А что вы знаете про вампиров вообще?» «Пьют кровь», — ответила Селина, пожав плечами. «Сильные», — сказал свое слово Жанкон задумчивостью на лице. «Вымерли», — уверенно высказала снежная королева. «А это значит, что ни хрена вы не знаете», — взял чемодан Артем и продолжил. «Всего у вампиров есть четыре типа, если не считать упырей». «Новички, вожаки, кровавые бароны и альфа, а также их родоначальник, первейший вампир, что следит за балансом. Если вампиры пропадают и их при этом считают вымершими, то это означает только одно». Он замолчал на мгновение. Первый кровосос усомнился в детях и за несколько столетий истребил их всех. И новых он не создаст, пока ему просто не станет скучно. Селина начала во весь голос смеяться, указывая пальцем на Артема, словно тот смолотил абсолютнейшую глупость. Жан Кон лишь сощурил глаза, а Элис мотала головой в разные стороны, как маятник. Видимо, в этом мире все обстояло по-другому. Но парень не мог в это поверить, ведь вампиров в этом мире никто не истреблял. Трио не говорила об этом. А сами они бы не стали уничтожать себе подобных. Каков смысл? Артём уже хотел было сказать, но вдруг принюхался. С подозрением, повертев головой по сторонам, он усмехнулся. «Селина, переодевайся, это приказ. И ты тоже, Элизабет». Артем вывел Жанконы из комнаты, дав понять дамам, что у них есть время переодеться. Парни остались наедине в мрачном коридоре. Каждый молчал, не решаясь проронить ни слова. Сын барона уже понял суть ведения дел с Артёмом. Если тот что-то уверенно сказал, то так он и поступит, как бы то ни было. За окном была глухая тишина, словно снаружи не было ни единой частички живого, а мрак пожирал мир, погружая его во тьму беспросветной ночи. Только где-то там, вдалеке, красовался город, весь сияющий разноцветными красками жизни посреди ослепляющей темноты, маня прочь уйти из замка. Артем прислушался и услышал что кто-то, как минимум пять человек, судя по громогласным звукам шагов, быстро покидают поместье. В спешке они так шумели, что даже их страх от стен эхом отдавался по коридору. Видимо, прислуга, видевшая сию многообещающую сцену, быстрее бежит с места торжества. Артем вновь начал принюхиваться и глядеть по сторонам, усмехаясь. «Господа!» Перед парнями появился Дворецкий со странным мертвым лицом. «Хозяин ждет вас?» «Передай, что охотник уезжает», махнул рукой Артем. «И я?» Он неожиданно замолк, смотря в окно за дворецким. На его лбу выступил пот, а улыбка резко сошла с лица. Огромная жуткая тварь, более всего походящая на собаку, словно разрезала мрак ночи. Дабы показать себя, она сидела лохматой спиной к окну. Ее черная, как смоль шерсть, со свисающими на голове жирными растрепанными волосами, как у человека, выглядели умопомрачающе, не в лучшем смысле. А ее морда была повернута к Артему. Из-за этого все внутренности парня и знаменитое шестое чувство яростно били тревогу. Армия мурашек уже несколько раз прошлась по телу, будоража, ибо помимо всего этого у твари от носа до бровей шли семь широких глаз цвета запекшейся крови ее пасть зависла в омерзительной насмешливой гримасе что отдаленно напоминало улыбку а взгляд гипнотизировал первородным ужасом останусь на ночь закончил разговор с дворецким артем нервным голосом едва сдерживая себя от увиденного двери комнаты открылись и из нее вышли две переодевшиеся дамы вот только артем лишь повернулся к ним спиной шагая дальше и быстро заговорил, как можно скорее удаляясь из этого проклятого дворца. «Селина, Элис, сегодня останемся на ночь». «Что? Эй, ты куда?» выкрикнула ему вслед Элизабет, стоя в недоумении. Но Артему уже было не остановить ее вопросами. Ночь обещала быть для него очень и очень долгой. Он это понимал, отчего холодный пот не сходил, заставляя одежду неприятно липнуть к телу. «Снова ты?» По странным стечениям обстоятельств, Артем неожиданно наткнулся в городе на таинственную девушку, что назвала себя похитительницей воспоминаний, а также была стрелком. Парень бродил по городу и в своих собственных мыслях, забредая в каждый встречный кабак, ресторан или магазин. Главное, чтобы было большое скопление людей, ведь так он проверял, изучал, следил за окружающей его обстановкой. Артем принюхивался каждым подозрительным запахом, не пропуская ничего. Та собакоподобная тварь пропала, но вот ее глаза. Эти бездонные омуты глубоко въелись в память парня, то и дело представая перед взором. Девушка скрывала свое лицо под плотным капюшоном, дабы ее никто не заметил. На свое удивление Артём просто сел за стол, совсем не задумываясь, занято ли место. Говорить ему впервые за долгое время не хотелось вовсе. Сейчас она для него пустое место. Он знал, что только зря время потратит на это бессмысленное общение, но все же интерес взял верх. Если она стрелок, то, значит, может являться охотником. «Задам пару вопросов, а дальше разойдемся. начал серьезным тоном Артем. «Знаешь что-нибудь про вампиров?» «Знаю». Девушка вальяжно отпила из бокала вино. «Говорят, они вымерли. Ты в это веришь?» Он поинтересовался первым, что его более всего волнует. м нет. Это все твои вопросы?» Гулкий рок от желудка тут же стер улыбку с лица Артема. Он схватился за живот, немного покраснев. Девушка на это не обратила внимания, продолжая скрывать свое лицо, мимолетно попивая вино ее плотный черный плащ весьма походил как ни странно на современный длинный плащ от дождя какие были в мире артема да и вообще парень заметил что этот городишко имел в себе больше современного нежели первобытного или же и средневековой эры но увы сказать это можно было только про одежду слушай я тогда не успел спросить отпустил живот артем хотя сам догадаюсь «Ты сказала, что проклятые, и более того, крадешь воспоминания. Люди боятся к тебе подходить». «Хм. Сейчас покажу тебе свою чудную смекалку. Видимо, уровень твоей силы — кража воспоминаний через прикосновение заметил на руках девушки перчатки Артем. «Так как, когда ты уделала рыцарей, никто ничего не видел, и я могу смело предположить, что видишь их ты одна. Но когда-то ты ведь была знатной болтушкой» и рассказала что-то такое не тем людям, что-то особо серьезное. Тогда твое имя оклеветали. Теперь тебя все сторонятся и избегают. Как тебе? Умный я, правда?» Рассмеялся Артем, но тут же схватился за проклятый живот. «Нет, неправильно. По крайней мере, не вся. В задумчивости глотнула вина девушка и уставилась вдаль на танцовщиц. Она всем своим безразличным и хладным видом намекала Артему на одно. «Уйди». «Капец интересный ты собеседник», — парень хмыкнул. «Знаешь, я хотел бы поболтать с тобой подольше, но, увы, мне пора. Надеюсь, в следующую встречу я проверю на правду твои слова про стрелка». Девушка не ответила на это ни слова, продолжив безразлично поглядывать на танцовщиц. Попрощалась молча, и этого достаточно. Парень тут же ворвался в поток людей, что пировали за смерть Белого Волка. Их пляс, музыка, вино — они желали только одного — напиться в хлам и забыться напрочь, используя при этом праздник не более, чем предлог. Только дети по-настоящему радовались танцам и необычным театральным сценкам. В это время Артём, держась за желудок, все более углублялся в бесконечный стремительный людской поток. Ноги уже изрядно гудели, моля о лишней минутке отдыха, ибо его ходьба уже длилась часов пять, не меньше. Но все, что он задумал, обязательно должно воплотиться. Артем так решил, и значит, так и будет. Танцовщицы изрядно цепляли его взгляд, привлекая изгибами своих стройных тел. К одной он даже осмелился подойти и наградить монетой за пылкий танец. Элизабет с Селиной должны пребывать в замке и ждать возвращения Артема. Барон, наверное, настойчиво упрашивает их через Жанкона помочь защититься от мага крови, как думают девчонки. Что же интересно за наследие такое? Этот вопрос назойливой гусеницей вгрызся в голову парня спустя пару часов его блудливых похождений по городу, все яростнее требуя ответа на самого себя. Ведь барон однозначно будет скрывать правду – Сомнений в этом у Артёма не возникало, а без правды нет и помощи. Проблема. Усиленно размышляя над этим, Артем по инерции завернул за угол, в переулок, где бродили в стельку пьяные люди, скрипуче запивая то, что они зовут песней. Пройдя его, парень зашел в небольшое, но уютное кирпичное здание с вывеской «Отель». Его ровно уложенная черепичная крыша ярко отражала свет уличных светил. На входе его встретила приятная миловидная девушка лет 20, но диалог он с ней поддерживать особо не стал. Просто взял ключ и пошел в выделенную комнату. Поднявшись на третий, Артем огляделся. Небольшая комната с кроватью до да стулом. Впрочем, чего стоило ожидать от комнаты за три медика. Отодвинув стул на середину, Артем на него сел и принялся смотреть на фейерверки из магии огня что яркими всполохами то и дело мерцали за окном, отражаясь бликами в глазах парня. Порой картина из магии в виде чудных зверей впечатляла воображение и разум Артема, поражая многообразием форм, что возникали в небесной тишине. Но пришел он сюда отнюдь не за пейзажами и созерцанием прекрасного. «Слушай, я понимаю, что, возможно, похож на придурка, но тебе не следует меня недооценивать». Гулкая тишина, а следом писк. Тьма в углах комнаты начала разрастаться, набирать массу, скрывая комнату в сумраке и окружая стул стелющимся по полу мраком. Йоркой змейкой могла надеялась пробиться к свету, дабы поглотить. Глаза Артёма полностью заслала чернь этой дымки, и только алые глаза с каждым мгновением все более и более мистически сверкали ярче, словно набирая мощь в окружающей тьме. Эти радужки кровавого цвета уставились прямо на Артема, гипнотизируя не хуже той самой собакоподобной твари, заглядывая в самую суть души. «Не боишься?» — прозвучал хриплый голос из мрака. «Тебя?» — усмехнулся Артём. «Да нет, что ты! Конечно, боюсь!» Алые светлячки глаз начали стремительно перемещаться, нетерпеливо расхаживая вокруг парня. Вампир явно был не в духе. «Теперь к тебе вопрос клыкастый. Зачем следишь за мной?» «Думал, я не замечу. В том месте, где людям лижут жопу и предоставляют все удобства, воняет серой. И причем начинает вонять именно там, куда я прихожу. Вроде бы у тебя с бароном терки, а не со мной». Артем заметил одну странность. Когда он был во дворце, в комнате с девушками, куда бы он ни ходил и где бы ни появился, всюду его преследовал противный запах серы. А это, в свою очередь, могло означать только одно ⁇ вампирские манипуляции. Эти существа умеют покидать свое тело душой и бродить по миру незамеченными. Но тогда их сущность очень навязчиво начинает отдавать отчетливым запахом серы. Мне просто интересно, прохрипел вампир мрачным замогильным голосом. Ты можешь слышать на больших расстояниях. От тебя несет странным запахом. «Малость, схожим с человеческим. А также ты излучаешь странную для меня ауру. Я в этом мире, как ты уже имел возможность понять, довольно-таки давно, но впервые вижу подобный тебе феномен. Интересная ты зверушка, однако». Хм. Светлячки, изучающие, уставились. «Польщен», — хмыкнул Артем. «И это все?» «Нет, клыкастый, что-то ты темнишь». Алые светлячки вдруг перестали перемещаться по комнате. Вампир замер, буря Артема пристальным кровавым взглядом. «А, я понял. Ты, как и Влад, любишь все специфическое. Крови моей хочешь?» — проговорил парень с ноткой насмешки. Глаза начали медленно приближаться. «Прежде чем ты мной поужинаешь, Зубастик, хочу сообщить одну важную для тебя новость. Помрешь здесь ты». Глаза вмиг остановились. Вампир начал принюхиваться. Артем и заметить не успел, как на его ладони появился длинный, не особо глубокий порез. Кровь яркой струйкой побежала и упала на пол, растворяя стелющийся снизу мрак, заставив кровавого хищника зашипеть. Но он тут же скрипуче рассмеялся, рождая в душе колкий холод. «Так вот, зачем ты ходил по людным местам? Жрал серебром Холодная хрипота прорезала тишину комнаты. «Видишь ли, про вас, вампиров, я знаю достаточно». Встал Артем со стула, спокойно улыбаясь. «Знаю, что вы не переносите. Знаю, как убить даже тебя, первого. Чтобы вампир не выпил тебя досуха, нужно серебро в не столь больших количествах. Хорошо, что я нашел пудру. Не знаю, для чего она, но с выпивкой хорошо зашло. Изначально думал, есть цепочки» но, как оказалось, обошлось», — усмехнулся Артем. «Понятно. Ты пришлый. И значит, в твоем мире тоже есть вампиры?» «Именно», — уверенно подтвердил Артем. «Моя семья вообще специализировалась на таких, как ты. Да и истребили в каком-то смысле, оставив лишь одного первого. Селенок, увы, не хватило с ним сразиться». «Тогда у нас дилемма. Ты охотник на вампиров из особенной семьи. «А я первый вампир, и не могу выпить твоей крови. Значит, остается только одно». Глаза исчезли, оставив мрак в комнате. «Ах да, забыл сказать! Лови!» Артем достал из кармана монету, измазанную в серебряной пудре, и швырнул ее подальше во тьму. Тут же послышался звук. Вампир душераздирающий взвыл, а Артём, воспользовавшись моментом, махнул окровавленной рукой дабы, разбрызгивая свою кровь кругом, развеять тем самым кружившийся в комнате мрак. Парень выпрыгнул в окно, крикнув напоследок. «Аривидерчи, клыкастый!»